Глава 7. Игорь. Устраивать вечеринки посреди рабочей недели хуже некуда. Хорошо, что Лиза отглаживает рубашки сразу после стирки и аккуратно развешивает в шкафу. А в остальном сплошное неудобство. Не высыпаешься, позавтракать не успеваешь. И вот здравствуй, приступы сжоги посреди судебного заседания. Кофе без сахара на голодный желудок вредно. Стучится поджелудочная. Я морщусь. Когда тебе немножко за тридцать, организм дает об этом знать. Хорошо, что дело сегодня несложное. Судья выслушивает истца и ответчика и через полчаса всех распускают. Уже на выходе сталкиваюсь с Яновой. Игорёша, какая встреча? Ольга мне подмигивает. Не может сдержать улыбку. Цепка хватает под руку. Уже уходишь? Оль. Предупредительно убираю ее руку. У меня цейт нот. Надо успеть заскочить в кафе, прежде чем отправлюсь на встречу с клиентом. А что такое? Жена не кормит. Ехидничает она. Не начинай. Предупреждаю ее суровым взглядом. Ладно, не дуйся. Я пойду с тобой. У меня все равно первое заседание сегодня только в обед. Тем более у меня к тебе есть претензия. Я мысленно закатываю глаза. Что ж, мы заходим в небольшой кафетерий, что расположен через дорогу от здания районного суда. Я заказываю омлет, сырники и чай вместо привычного кофе. Изжога порой невыносимо. Только у меня сейчас такое чувство, что изжога усиливается от присутствия яркой и сексуальной Оли. После того, как барьер между мной и Лизой рухнул, на сексуальные подвиги меня больше не тянет. Поэтому я просто терплю Олю рядом из чувства такта. Ума не приложу, что у нее ко мне за претензия, и знать этого не хочу. Поэтому просто сыплю сахар из пакетиков в чашку с чаем и медленно размешиваю. Оля возвращается из дамской комнаты и бодро подсаживается ко мне. Официант несет наш заказ, мой омлет и сырники, и ее салат Цезарь и кофе. Я испытующе посматриваю на Янову. «Что у тебя ко мне за претензии?» Она холодно улыбается. «Как ты запел, горек А ведь ещё недавно был готов со мной хоть на край света. Что изменилось? Испугался о своей изменить? Кто она, кстати? Что за птичка, о которой до вчерашнего дня никто не знал?» «Оль, не перегибай, ладно? У нас с тобой исключительно деловые отношения. Давай оставим все как есть. Ни к чему нагнетать». «Ни к чему, говоришь?» А то, что надо мной теперь все коллеги насмехаются, это, по-твоему, мелочи? Адвокат продинамил судью. Да не динамил я тебя, Оля. Поужинали вместе, что здесь криминального? А то, что я на тебя возлагала надежды. Ты мне, между прочим, нравишься, по-настоящему. Я с тобой отношений хотела. А ты, оказывается, не свободен. Прячешь от всех гражданскую жену. Может, ты ее насильно удерживаешь, а? Иначе почему о ней никому неизвестно? А ты уже справки успела навести? Да, успела. Не Нечасто мне разбивают сердце никчемные адвокаты. Давай без оскорблений, ладно? Я начинаю заводиться. Не нравится мне ее тон. Еще не хватало, чтобы она про Лизу начала информацию искать. Только-только удалось Лизу из скорлупы вытащить наружу. Одно неверное действие, и она снова закроется. Янова зло поглощает свой салат. Недолгое молчание окончательно лишает меня аппетита, и я отодвигаю от себя недоеденные сырники. Ладно, черт с ним с ужином. Насильно, как говорится, мил, не будешь, решительно произносит Ольга. А речь пойдет о твоей матери. Я удивлен. А мать моя, причем? Она устроила за мной слежку. С моих губ срывается изумленный смешок. «За тобой?» «Не придумывай, она с тобой даже не знакома». Оля кривится. «Когда-то еще в начале карьеры меня направили к ней на практику, так что мы с ней очень хорошо знакомы. В самом плохом смысле этого слова. Уж не знаю, для чего она за мной следит, но это неприятно. Будь так добр, прикрути ей гайки, или я сама это сделаю. Мне не сложно, ты ведь в курсе, что со мной шутки плохи». Я ухмыляюсь. Пронизываю ее острым, как лезвие бритвы, взглядом. Ты моей семье угрожаешь сейчас, что ли, Оль? Уточняю медленно. Она подается ко мне, в глазах колючий лед. Я отказов не прощаю, Игорь. Запомни это. Если женишься на своей сожительнице, добра не жди. Избавься от нее пока не поздно, иначе я за себя не отвечаю. Янова резко поднимается из-за стола. Забирает телефоны и сумку. Надеюсь, ты, джентльмены, оплатишь мой заказ. Ухмыляется злой идет к выходу из кафе, красиво покачивая бедрами. Кому-то звонит по телефону. Наш разговор мне совершенно не нравится. Я подзываю официанта, оплачиваю счеты и быстро покидаю кафе. Впереди две встречи с клиентами в офисе, и я тороплюсь к стоянке за своей машиной. На ходу набираю номер матери, но она почему-то не берет трубку. Длинные гудки снова и снова. Вздыхаю. Вот так всегда. Когда с ней нужно побеседовать, она не подходит к телефону. Подхожу к машине, нажимаю на брелок, снимаю сигнализацию. И вдруг кто-то резким захватом сзади толкает меня вперед. Телефон вылетает у меня из рук. Мужчин двое, они в масках. Я даже не успеваю сориентироваться как глухой удар в живот заставляет согнуться пополам. «Что вы... Эй!» Меня толкают на асфальты и просто избивают ногами. И это напротив здания суда. От боли у меня темнеет в глазах. Пытаюсь сгруппироваться, хоть как-то защититься от ударов, но это сложно. «Это тебе привет от Тагира, ублюдок. Слышу откуда-то сверху, и перед глазами все меркнет». Я слышу голоса вокруг себя, медленно открываю глаза. Вижу двух сотрудниц кафе. Они пытаются помочь мне подняться, брызгают в лицо холодной водой, протягивают салфетки. «За что они вас так? Это же жуть какая, посреди бела дня. Ещё и у здания городского суда напасть на человека». Я медленно поднимаюсь, опираюсь на капот, сбивчиво благодарю женщин за помощь. Одна из них протягивает мне мобильник. Экран разбит. Чёрт, ругаюсь мысленно. Новый же, последняя модель. Хоть бы вызовы принимал. Я без телефона как без рук. Мужчина, у нас видеокамеры работают. Вам бы в полицию обратиться, заявление написать. Советует вторая. А видеозапись можно изъять? Я сразу в полицию отвезу. Интересуюсь у них. С начальником охраны надо побеседовать. Спасибо за помощь. Женщины переглядываются, кивают, а потом отправляются обратно в кафе. Я сажусь в машину, все тело саднит. На меня вот так из-под тяжка еще ни разу не нападали. Больно и некомфортно. А еще стыдно за то, что вот так посреди утра отделали, как мальчика. Проверяю мобильник. К счастью, вызовы проходят, экран хоть и разбит, но работает. Вижу мелькающие вызовы от Лизы. Сверху два вызова от отца. Не пойму, от чего все всполошились. Как будто в отключке полдня было, а не 10 минут, честное слово. Я перебираю звонки. Лизе перезвоню позже, она ведь дома, с ней точно все в порядке. Отцу перезвонить важнее. Уже собираюсь его набрать, как вдруг проступает звонок от близкого друга. А если быть точным, то от следователя по особо важным делам, Румянцева. Друзей у меня двое. Следователь Глеб Румянцев и прокурор Марат Сабиров. С ними мы прошли и огонь, и воду, и, кажется, произошло что-то из ряда вон, раз мне передали привет от Тагира. «Глеб, да. Слушаю». Отвечаю на звонок друга. «Игорь, у нас проблема. Тагира, помнишь? Того, что мы полгода назад брали». Еще бы не помнить. Он мне только что привет передал. До сих пор кровью харкаю». Отзываюсь я. Знаю уже, что Глеб мне скажет, и от этого становится нехорошо. Короче, было вчера очередное заседание. Выпустили его. Как выпустили? Не знаю, как. Я из отпуска только вернулся. Сегодня первый день работаю. Кто-то из вышестоящих отдал приказ его выпустить. Короче, пока мы на месте не разберемся, бери Лизу и сваливай из города. Отпуск возьми, понял? «Какой отпуск, Глеб? Ты в своем уме? Ты в участке? Я подъеду к тебе сейчас, заявление буду писать. Пусть ваш медик побои снимет». «Чёрт, быстрый он! Ладно, приезжай. Я девочкам скажу, чтобы тебя оформили». Я швыряю мобильник на панели и завожу машину. «Твою ж мать! Кто, интересно, постарался? Кому сдался, Тагир?» Звонки от Лизы мигают неотвеченными. До меня наконец доходит, что я не один мог стать жертвой человека, который был одержим Лизой в прошлом. А что, если и за ней пришли?» Накрывает волной животного страха. Я дрожащими руками хватаю мобильник, набираю Лизу. Длинные гудки один за другим. Нет ответа. Мне становится по-настоящему страшно. Сердце рвется на части. «Может, она еще спит? Она ведь не встает раньше полудня» мелькает спасительная мысль гоню машину вперед а сам набираю номер в неведомственной охраны которая охраняет мою квартиру прошу сотрудников проверить квартиру и забрать лизу в офис до моего приезда игорь николаевич у вас все спокойно никаких непрошенных гостей у вашего подъезда и квартиры не было но не переживайте наши ребята сейчас подъедут заберут в офис вашу жену буду премного благодарен Держите ее под охраной, пока я не приеду. И пусть она мне перезвонит. Прошу я. Все сделаем, Игорь Николаевич. Мне становится немного легче. Если квартира в порядке, значит, туда не добрались. Что ж, хотя бы Лиза будет в безопасности. Жму на газ. Чем скорее я доберусь до участка, тем лучше. Румянцев поможет пройти медицинское освидетельствование. Оставлю у него заявление, а там решим, что делать дальше. Паркуюсь возле полицейского участка. Румянцев курит у входа. Он тут еще богатырь. Мы не виделись три недели, и, судя по всему, отпуск не прошел бесследно. Форма на нем едва не трещит по швам. Глеб брал отпуск, возил жену и сына на юг, и, судя по всему, ни в чем себе не отказывал. Подмечаю, что он хорошо загорел, почти черный. Морщусь, он еще и побрился наголо. Красавец. Я выбираюсь из авто, ставлю ее на сигнализацию. Тороплюсь к нему. Состояние у меня жуткое, мутит. Выглядишь хреново. Без приветствия тушит сигарету, а край мусорного бака румянцев. Идем, машет рукой. Пока мы возимся со свидетельствованием, Глеб посылает людей в кафе, чтобы изъять видеозапись нападения. «Пока я был в отпуске, кто-то позаботился об этом ублюдке». Злится он. «Узнаю, кто, мало не покажется. А самая гадкая знаешь что? Садист этот Лизой твоей всегда одержим был». Пока она принадлежала Дамиру, он на нее только облизывался. В его камере нашли ее фото. Он ее все время рисовал карандашом на бумаге. «Мой совет — бери Лизу в охапку и сваливай из города немедленно. Бросай все дела, перебрасывай клиентов помощникам. И охрану усиливай». Я угрюмо смотрю на Румянцева. Молчу. «Короче, держи руку на пульсе. Если что, звони сразу. И без геройства, понял, Свиридов? Женщины и дети всегда слабое звено. Увези ее подальше. И желательно машину смени перед отъездом». «Глеб, я не могу вот так просто взять и сорваться с места. Работа у меня дерьмовая, сам знаешь. Заменить некому. Охрану усилим, не вопрос». Я покидаю участок, в голове хаос. Я не считаю правильным спасаться бегством. Если бы не Лиза, я бы даже не думала о по побеге. Но она три года пробыла в аду, и если ее вернут обратно, я себя не прощу. Я редко курю, но сейчас рука сама тянется за сигаретой. Нервы на пределе. Впервые в сердце закрадывается сомнение, что если мы втроем я, Глеб и Марат, на этот раз не вывезем. Страшно, когда на кону стоит любимая женщина. Кому перебросить дела? У меня помощников всего ничего, и те загружены под завязку. Я уже у выхода из полицейского участка, когда прорывается звонок от отца. «Игорь, ну где тебя носит? Почему трубку не берешь? Слишком громко кричит в трубку он. Настораживаюсь. «Что случилось, пап?» «Авария. Мать в реанимации. Я в больнице сейчас. Лиза с ней ехала. Лиза? Как она оказалась в машине у мамы? «Не знаю, Игорь. Спросить не у кого. Водитель без сознания, а Лизу я никак не могу найти». Сердце летит в пропасть. Уже еду. Сижу на автомате. Сажусь в машину, и раздается звонок от охранного агентства. «Игорь Николаевич, ваша жена уехала вместе с вашей матерью». «Консьерж видел, как они садились в машину у входа примерно пару часов назад». «Спасибо», — отвечаю глухо. «Возьмите мою квартиру под усиленный контроль». «Уже?» — летит четкий ответ. «Начальник охраны в курсе, кто я и кем работаю. Знает, что иногда бывает форс-мажор, такой, как сейчас». «Нет, такого, как сейчас, еще не было. Чтобы маньяка просто так выпустили на свободу без объяснений». Такое в моей практике впервые. Замечаю, что дрожат руки. Завожу машину, а сам набираю Лизу на громкой связи. Длинные гудки. Ответа нет. В глазах темнеет. Рука тянется к бардачку, достаю пистолет. Убью, сука, если с ее головы хоть один волос упадет. Обещаю в пустоту. Знать бы еще, кто такое дерьмо подложил.